Глава шестьдесят вторая В этот день рано утром Андрей проснулся в хорошем настроении. Включил телевизор. Кристина пробудилась от его звука и томно потянулась. Вставать не хотелось, ибо впереди ждал серый день, ничем не заполненный, такой же, как череда предыдущих. Сидеть в квартире, как на привязи, ей уже чертовски надоело. От этой скуки хотелось уйти, и Кристина забывалась только тогда, когда занималась любовью с Андреем. Тогда всё вылетало из головы, и она отдавалась страсти отчаянно. А чтобы время летело быстрее, она старалась заниматься этим часто и продолжительно, подчас изматывая Печаева полностью. Сейчас она приподняла голову к экрану телевизора, там скакали, кружились и извивались красивые полуобнажённые девушки, исполняя песни. Мелодии были ритмичными и весёлыми. Кристина невольно окинула взглядом своё тело. Она лежала голая и расслабленная. Подумала, что ее фигура нисколько не хуже, чем у девушек на экране. Только они выпячивают свои тела на всю страну, а она прячет себя в этой квартире. Несправедливо все. Несправедливо и то, что Андрей постоянно был в хорошем расположении духа, а она не находила себе места. И ничего с этим поделать не могла. Прошло уже много дней и ночей, как она жила у Андрея. И замкнутое пространство увеличивало её страх за себя. Она всё сильнее боялась выходить на улицу. Вздрагивала от всякого шума в подъезде и на улице, от звонка и стука в дверь. Андрей не раз пытался вытащить её из квартиры. Прогуляться, подышать воздухом, зайти в кафе или ресторан. Но её упрямство было непреодолимым. Никакие уговоры не помогали. Он не понимал, чем вызвано такое упорство. Между тем, не терял надежды. Кристина нехотя поднялась, сходила под душ, медленно собралась и приготовила завтрак. После завтрака Андрей предложил сходить во второй половине дня в ресторан. И до самого обеда убеждал, что хватит уже сидеть дома. Если бы в этот момент его увидала и услыхала Марина, она была бы крайне удивлена разговорчивости и настойчивости Андрея. В конце концов, лёд, кажется, тронулся. Кристина решила, что один разок можно уступить Печаеву, ибо ей самой, несмотря ни на что, до умопомрачения захотелось выбраться из этих стен, почувствовать себя свободно и легко. Она согласилась. Но когда стала собираться, поняла, что не хотела снова влезать в те наряды, которые привезла с собой из Москвы. на задачу она развела руками. Тогда Андрей распахнул перед нею шкаф с одеждой Марины. Девушка перебрала весь гардероб, но ничего не смогла подобрать по размеру. Андрею оставалось только почесать за ухом. Выдвинул ящик комода и стал перебирать ещё какие-то вещи Марины. И Кристина увидала в его руках малиновый топ. Андрей протянул его девушке. Тот пришёлся впору. пору. Печаев шумно задвинул ящик и объявил. «Хватит копаться в старых вещах. Прямо сейчас едем в магазин, купим новую одежду, а оттуда – прямиком в ресторан». Кристина приняла предложение с непонятной тревогой в сердце. Они вышли из квартиры. Пока шли примерки, время перевалило за полдень и понеслось к вечеру.